Наш наниматель, уважаемый господин, когда-то был вынужден из-за происков врагов бежать из благословенной земли глыхнык и провести остаток своих дней вдалеке от Родины. Но все это время он провел в неизбывной тоске, мечтая рано или поздно вновь возвратиться домой. На нынешней зимой его настигла болезнь, от которой он и скончался. Однако перед кончиной он повелел изготовить дар усопшего. Тут Трой поднял перед собой тайную ветвь увитую золотыми и серебряными шнурами, а также обвешанную массивными золотыми и серебряными бляхами. И нанял нас для того, чтобы мы отнесли его в столичный храм Шикхаора!» Трой замолчал. Теперь все зависело от того, насколько легенды, которые они разработали на основе рассказов старика Саи, покажутся правдоподобны этому высокомерному глыхныцу. Тот несколько мгновений брезгливо презрительно пялился на Троя, затем его губы скривились, и он раздраженно буркнул. И что за урод делал этот дар? Шнуры завязаны каким-то дурацким узлом, а навершая на треть больше положенного. Он снова повернулся к Башлыгу. И что вы хотите от меня? Ну, наши друзья, вновь вступил Трой, кивая подбородком в сторону капитана Башлыга, посоветовали нам, что лучше отдать два стоуна золота достойному человеку и надежному партнеру, чем вороватым портовым чиновникам. Но здесь нет двух стоунов. Взвесив кошель на руке, недовольно проворчал Энистер Мид. Трой согласно кивнул. О да, уважаемый господин, здесь только полстоуна, но уважаемый капитан Башлык уже сказал, что это всего лишь задаток. Еще полстоуна вы получите, когда снабдите нас всеми документами, позволяющими таким варварам, как мы, путешествовать по благословенной земле Глыхнык. А последний стоун капитан Башлык передаст вам в момент нашего возвращения. Что? — вскинулся Анистер Мид. Вы смеете не доверять моему слову? — Ни в коем случае! — подпустив возмущение в голос, зарокотал капитан Башлык. — Как вы могли такое подумать? Мы всего лишь следуем тому раз и навсегда установленному вами мудрому порядку, который вы столько лет вбивали в наши тупые головы, уважаемый Анистер Мид. Сначала дело, потом деньги. Судя по кислому выражению лица Анистера Мита, на этот раз он предпочел бы, чтобы этот... Действительно, столь долго вбиваемый в головы этих тупых варваров порядок был бы, ну, немножечко подвинут. Но делать было нечего. Хотя он все-таки попытался предпринять попытку сразу получить гораздо большую долю. Полстоуну мне слишком мало. Чтобы выправить документы, предстоит пойти на существенные расходы. Трой с виноватой улыбкой развел руками и сокрушенно вздохнул. «Что ж, в таком случае прошу простить, а не стермит». — проговорил он, протягивая руку за кошелем, но Глыхныггетс отшатнулся назад, крепко стиснув кошель. — Ну ладно, я посмотрю, что можно сделать. Он повернулся и бросил взгляды на свои лодки. Они были уже разгружены, вновь загружены тюками с шкурами и столкнуты в воду. — Ну, что, копаетесь? Быстро в лодке! Я вас ждать не намерен! До побережья они добрались перед самым рассветом. Когда лодки вынырнули из-за мыса, и в предрассветном тумане забрезжили расплывчатые огни близкого берега, и Нистер Мит раздраженно ткнул своим пухлым кулачком в ухо Трою и властным жестом указал на дно лодки. Трой также молча кивнул. В тумане звуки разносятся очень далеко, и, махнув своим товарищем, улегся под ноги гребцам. Некоторое время лодки бесшумно скользили по тихой воде, а затем сделали поворот и спустя пару мгновений занырнули под высокий причал. Причал покоился на тяжелых сваях квадратного сечения, вбитых в морское дно, и был обшит по бокам толстыми досками. Так что со стороны казалось, что доски-обшивки уходят прямо в воду, и под причал невозможно проскользнуть даже щепки. Но одна секция боковой обшивки поворачивалась, причем, как заметил Трой, лежа на боку, массивные бронзовые петли этих своеобразных ворот были густо смазаны жиром. Поэтому секция отошла в сторону совершенно бесшумно, открыв лодкам Энистромита вполне просторный проход. Занырнув под причал, гребцы вытащили весла из воды и дальше двигались, отталкиваясь руками от свай. Под причалом было абсолютно темно, но, как видно, нужный маршрут был накрепко вбит в головы лодочников, и потому темнота не доставляла им совершенно никаких проблем. Так что вскоре лодка, в которой лежали Трой и его товарищи, скользнула еще в один проход, который вывел в довольно обширную камеру, также обшитую досками и освещенную тусклой масляной лампой. Когда ее борт стукнулся об обрез крошечного причала, Энистер Митт облегченно выдохнул и утер рукой обильно выступивший пот. «Фу, пронесло!» Он покосился на пришельцев, лежащих на дне лодки, и его губы вновь привычно сложились в брезгливую складку. «Ну, че разлеглись, Быстро вылезайте, нам еще надо разгрузить лодки!» Лодки разгрузили довольно быстро. Чувствовалась отработанная годами сноровка. Все это время трой крестьянин и орил скромно стояли в углу причала, наблюдая, как молодцы Энистеромита рысью носят тюки куда-то вверх по лестнице. Наконец, последняя лодка была разгружена и отогнана куда-то наружу, а в проеме люка показалась рыжья голова помощника Энистрамита. «Эй вы, Пришлая! позвал он. «Поднимайтесь, Энистер Мит зовет!» Первым по лестнице, обогнав трое, полез крестьянин но не успел он подняться на верхнюю ступеньку, как в него вцепились несколько рук и буквально выдернули из люка. Трой осторожно замер, перехватив поудобнее тайную ветвь. И тут же сверху послышался звук удара, и сразу вслед за ним рассерженный рев, а затем еще один звук удара, вслед за которым что-то с грохотом рухнуло на пол, затем еще. Трой и Орил переглянулись и рванули вверх по лестнице. Немедленно уймите своего урода, ударил им по ушам фальцет Энистромита. Едва они выскочили из люка. Сейчас на этот шум сюда сбежится вся портовая стража. Морыл, негромко позвал трой. Крестьянин, выглядевший сейчас очень грозно с обломком весла в руках, повернулся и обиженно заворчал. Через его лоб тянулась кровоточащая ссадина. Что случилось, Энистромит? Вежливо но твердо поинтересовался трой. Почему у него след от удара? Анистер Митт, досадливо сморщившись, покосился на в углу тела одного из своих лодочников, между прочим, самого дюжего из них, и нехотя произнес. «Ничего особенного. Джо решил ему помочь, протянул весло, чтобы тому ловчее было выбираться из люка, и немного не рассчитал. А этот ваш немой выхватил весло и начал крушить все подряд». Трой и Орил обменялись понимающими взглядами. «Да уж Анистер Митт все никак не мог угомониться». «Понятно. Дело в том, что Марл у нас из крестьян, так что вполне мог обознаться по поводу намерений. Они же там у себя привыкли оглоблями драться». Смиренно, но подпустив Толику яда в голос, пояснил Трой. «Вы уж его простите». Энистер Мид, все так же морщась, молча кивнул, а потом ткнул рукой куда-то в сторону. «Пока спрячьтесь там!» Он махнул рукой своим людям и двинулся в противоположную сторону. Оставшись в одиночестве, Трой... И остальные настороженно огляделись. Они находились в обширном пакгаузе, устроенном таким образом, что часть его располагалась на пирсе, а часть уже на берегу. И под той частью, что была выстроена на пирсе, как раз и находилась камера с тайным причалом. Орил шагнул к крестьянину и, бесцеремонно ухватив его за подбородок, нагнул его голову к себе. «Знатно, не рассчитал», — хмыкнул тот, — чуть пол лба не снес. Трое зло скрипнул зубами. Энистр Мид прямо-таки напрашивался, чтобы ему преподали урок. Ну, есть на свете такие люди, которым очень тяжело жить с ненабитым таблом. И этот самый Энистер, что бы это ни означало, судя по всему, был как раз из таких. Но пока у Трое были связаны руки. Оставалось только терпеть. Прежде чем на складе появились люди, им даже удалось немного подремать. Устроившись в углу на тех самых тюках с шкурами, которые попали на этот склад нынешней ночью. Трой приказал Арилу и крестьянину отдыхать. Крестьянин тут же затих на боку, подсунув под щеку кулак. А Арил поначалу слегка поворчал по поводу того, как трой распределяет обязанности, но потом тоже умолк. Трой же устроился у стены, опершись на нее спиной и задумался. Он уже по рассказам слегка представлял обитателей Земли глыхнык, но действительность превзошла все ожидания. Да уж. До сих пор ему ни разу не встречались люди, настолько уверенные в том, что они живут на самом благословенном всеми богами куске суши. И оттого все остальные должны им непременно завидовать и повиноваться. Крестьянин сменил его где-то через час. Трой его не будил. Крестьянин сам заворочился, потом скинул ноги и спрыгнул с тюков. Пару раз махнув руками, чтобы размять мышцы и развеять дрему, он подошел к Трою и жестом показал, что теперь его очередь дежурить. Трой молча кивнул и, забравшись на нагретое место, отрубился, похоже, еще до того, как щека коснулась обшивки тюка. Проснулся он сам. От жуткого скрипа открываемых ворот склада. Похоже, и стермит Митт недаром жалел жира на смазку петель, ибо столь жуткий скрип должен был, вероятно, служить сигналом тем, кто по темным углам его склада с двойным, так сказать, дном занимался всякими не слишком законными делами. Иначе объяснить столь дерущий по коже звук было нельзя. Они с успели спрыгнуть с тюков и слегка привести себя в порядок, когда впереди послышались голоса и отблески света. А Затем из бокового прохода появился энистермит в сопровождении какого-то дородного господина, сосредоточенно двигающего нижней челюстью. Остановившись перед тремя пришельцами, он окинул их уже привычным презрительно-обменным взглядом и процедил сквозь постоянно двигающиеся зубы. «Это что Мистер Мид недовольно поморщился. Я тебя не любоваться на них привел, Фалуй. Если ты считаешь, что созерцание этих, как ты, впрочем, правильно заметил, крайне тупых и уродливых физиономий не стоит четверти стоу на золото, то можешь избавить меня от своего присутствия. Фалуй глубокомысленно сделал еще несколько жевательных движений, а затем махнул рукой. Да ладно, Мид, не шуми, договорились же. После чего поставил на тюк лампу, которую держал в руке и, наклонившись, принялся отвязывать от пояса всякие принадлежности. Мешочек с перьями, закрытую плотно притертой пробкой чернильницу Невыливайку, связку пергаментов и так далее. Спустя пять минут, все так же не прекращая жевать, он устроился за низеньким столиком, принесенным одним из служащих склада, и недовольно пробурчал. «Имя!» Трой замер. Легенду-то они отработали на совесть. Но вот озаботиться тем, чтобы придумать себе новые имена, как-то не догадались. С другой стороны, представляться троим побратимам тоже было черевото. Оно как при проверке документов, каковая у них здесь по рассказам стрекаса и для чужеземцев была, почитай, на каждом шагу. Нарвешься на кого сметливого. Но вот так с бухты барахты ничего как-то в голову не приходило. «Ишах, ваша милость!» Просунул голову, вперед орил. «Как-как?» «Ешах!» — заржал Дородный. Ну, имечка ты себе нашел чужак!» Орил глуповато, ухмыльнулся и пожал плечами. «Так то не я, ваша милость, то родители!» Он печально вздохнул. «Вот так всю жизнь и мучаюсь!» «Ладно!» — махнул рукой песец. «Насмешил, молодой!» «А твое как?» «Рыгул!» — ваша милость поспешно ответил Трой. «А вашего как кличут?» — Так оглобли и зовем, — вновь стрел Арил. Он, сами видите, немой, сказать ничего не может, а грамоте не обучен. Вот на наше прозвище и откликается. — А то, как его еще звать, Мгум, что ли? Подобное предположение вновь привело песца в веселое расположение духа. Так что работу он закончил в отличнейшем настроении. — Вот, держите. Подорожное разрешение на пребывание на трех варваров-арбайтеров сроком на два месяца. Да ничего себе троица. И шак рыгал, и оглобля. <смех> Снова захохотал он. Трой принял свиток пергамента, на котором удостоверялось все вышесказанное, а также стояли все положенные отметки и печати, и передал его Арилу. А сам, развязав тесемки дорожного мешка, и выудил из его недр кошель с золотом. «Давай сюда!» Тут же раздался раздраженный голос Энистрамита, Мита, и в следующее мгновение кошель был выдернут, из его рук с силой, которую сложно было подозревать в столь крошечных и коротеньких пальцах. «А теперь проваливайте с моего склада, и чтобы вашего духу здесь больше не было!» Трой молча кивнул, и все трое торопливо двинулись к выходу, ориентируясь на свет, льющиеся из открытых ворот склада и гомон голосов, доносящиеся оттуда же. Их ждала земля глыхнык.